Аркадий. Зоопарк. Начало. Сегодня Георгий, как обычно, оказался в офисе самым первым. Вчера ворону пришлось очень поздно лечь, поэтому сейчас его неумолимо клонило в сон. Одна надежда, что огромная чашка кофе поможет спасти ситуацию. «Надо было энергетик по дороге купить», — сказал сам себе Георгий, залпом выпив первую чашку горького напитка, а затем сразу же начал варить в кофеварке вторую. Едва желудок получил первую порцию горячей жидкости, как воронину захотелось есть. Открыв притулившийся в углу небольшой холодильник, дверца которого была облеплена самыми разнообразными магнитами, Георгий с грустью обозрел его невзрачные содержимое. Три пачки кетчупа и две маленьких упаковки масла из наборов быстрого питания. Такими обычно кормят в самолетах. Баночку меда, сиротливо приткнувшуюся в углу нежней полки. Ворон вообще за еду не считал. Да и Аркаша, когда привез его от родителей, рекламировал исключительно целебные качества подарка, а не питательные свойства. «Умереть с голода или сходить до общепита?» Размышлял Георгий, сидя на диване, отхлебывая горячий напиток. «Спальный район, здесь круглосуточных ресторанов не найти. Он знал про вкусные точки, но идти до него откровенно не хотелось» может быть стоит подождать кеша обычно привозит какое-нибудь печенье или пряники оставался вариант заказать пиццу но съесть ее в одно лицо как то не очень по-человечески если уж делать заказ то на всех а на всех ворон не потянул бы финансово куратор в свое время не обманул георгия предложенная работой и впрямь решила большинство денежных вопросов однако стать богачом никак не получалось дети росли а значит им требовалось больше мяса, цена на которое в последнее время пыталась долететь до неба. «Ну, здравствуйте!» Дверь хлопнула уже после того, как Георгий дернулся от неожиданного приветствия. Судя по всему, он умудрился задремать на диване, поэтому и не среагировал на неожиданную гостью. «Расслабился!» — мысленно выругался сам на себя ворон. «Конечно, у нас же все хорошо, можно и расслабиться!» Впрочем, стоявшая на пороге женщина пока не несла никакой угрозы, скорее удивляла своим появлением на пороге. Ну а как иначе? Рекламу агентство не давало. Дела компании сарафанного радио не предполагали. Да у них даже вывески над входом в офис не было. Тогда кто это? Я... Э, чем вам помочь? Спросонья соображалась не очень хорошо, но стоявшая на пороге женщина поражала своими монументальностью и сквозившей сквозь ворох футболок самоуверенностью. Может быть, Это кто-то из местного Жека, может, дворничиха, местная. Откуда в голове родилась именно такая ассоциация, объяснить было бы трудно, но других вариантов пока не находилось. В представлении Георгия работники коммунального хозяйства должны выглядеть именно так: рост ниже среднего, напоминающая шар-фигура, в которой примерно 100 килограммов лишнего веса, и просто зашкаливающая уверенность в своей правоте. Мне? Обвела помещение внимательным взглядом женщина. Пауза затягивалась, продолжать говорить незнакомка не собиралась, а желудок Георгия настойчиво требовал прогнать незваных гостей и отправиться на поиски пищи. «Я спрашиваю, чем могу вам помочь?» — немного повысил голос Ворон. «Если вы ищете работу, то не по адресу. Мы маленькая фирма, и штат укомплектован полностью». «Что? Укомплектовано?» Буквально задохнулась от возмущения женщина. «Я не знаю, чем вы собираетесь мне помочь? Какая работа? Для начала вообще надо выяснить, чем вы здесь занимаетесь. Жалобы на вас поступают, жильцы волнуются, возможно, речь вообще идет о преступлениях». «Чего?» — окончательно проснулся Георгий. «Женщина, на каком основании поднимаете шум на частной собственности? Какие жалобы? Вы кто вообще, чтобы мне сейчас пришлось перед вами отчитываться? Из полиции или сразу из следственного комитета?» «А вы не хамите, уважаемый!» — грозно нахмурила брови незнакомка. «Я, между прочим, изжил инспекции. Общественность считает, что вы нуждаетесь в проверке». «Какой проверке?» — опешил Георгий. «У нас что, канализация протекает? Вы-то здесь при чем?» «Мы хотим знать, чем вы занимаетесь!» — продолжала упорствовать женщина. «Нанотехнологиями!» — буркнул ворон. «Такой ответ вас удовлетворит?» «Что-то не похоже!» прищурилась женщина. «Потому что они маленькие!» — окончательно закипел Георгий. «Вот их и не видно! Короче, нам нечего скрывать. Мы маленькая фирма, тихо работаем. Сотрудников не нанимаем. Если у вас есть желание предложить инвестиции, то милости просим. Мы рассматриваем заявки от миллиона долларов. В ином случае до свидания. Не мешайте!» «Значит, продолжаем хамить!» — протянула незнакомка. «Отлично! Я вызываю полицию!» «А кто вам хамит?» Снова удивился Георгий. «Вы вломились к нам в офис и что-то требуете от меня, не предъявив никаких доказательств. Что имеете право так себя вести? Руководители нашей фирмы, у которых и хранятся необходимые вам документы, сейчас отсутствуют. Появятся, я обязательно передам им ваши вопросы. Оставьте свой номер телефона, и они с вами свяжутся». Ворон старался выглядеть спокойным, однако на самом деле внутри него все дрожало от напряжения. Детективное агентство «Светлый путь» нигде и никогда себя не рекламировало, не имело вывески на двери, так что с улицы клиенты обычно не заходили. У них вообще никогда не было клиентов с улицы, и придуманный неведомым куратором порядок вещей всегда и всех устраивал. А вот сейчас Георгию стало страшно. Он проверил ощущения, но от женщины не исходило ни капли магической энергии. С одной стороны, это обстоятельство успокаивало, а с другой, ни о чем не говорило. Глядя на крикливую посетительницу, которая только что слюной не начала брызгать в разные стороны, Георгий впервые за долгое время задумался о совершенно банальных, в общем-то, вещах. На кого юридически оформлен офис, в котором обитает их команда, кто оплачивает коммунальные услуги, налоги и прочую дребедень, сопровождающую деятельность любой фирмы? По чью душу пришла эта тетка? Ее интересует деятельность команды или старым недругам все же удалось найти Георгия и его близких? как бы это проверить? — Извините, сейчас еще слишком рано, — забросил удочку ворон. — Я собираюсь сходить позавтракать. Давайте вы подойдете через пару часиков, и мы все обсудим. — Ага, — фыркнула женщина. — Знаю я ваши пару часиков. Сейчас уйдете, потом дверь заколотите и бегай по всей Москве. Ищи вас затем. Оно мне надо. Руки отчаянно чесались вытолкать незнакомку в зашей но ему не хватало информации для принятия взвешенного решения. А вдруг и правда, на него и семью вышли. «Значит так», — заявила женщина, оглядываясь по сторонам, а затем беря ближайший стул и усаживаясь на него со зловещим скрипом. «Звоните руководству. Пока оно не появится, я отсюда никуда не уйду». Хлопок входной двери Георгий воспринял как избавление. «Сейчас появится кто-нибудь из коллег и поможет, наконец, выгнать из офиса эту тетку». «Ворон, привет!» Аркадий тащил в руках большой пакет, и голодный Георгий немедленно унюхал свежую утреннюю выпечку. «Ой, здрасте!» Юноша с удивлением окинул незнакомку внимательным взглядом, а затем незаметно кивнул ворону. «Типа, кто это?» Ответить Георгий не успел, потому что незнакомке появление Аркадия категорически не понравилось, о чем она сразу же громогласно и сообщила. «Вот из-за таких безответственных потом тараканы по всему дому!» «Дома завтракать надо, а не на работе кусочничать!» «Чего?» От неожиданности Аркадий аж споткнулся и чуть было не выронил из рук пакет. «Вот, познакомься!» — обрел, наконец, дар речи Георгий. «Нас тут проверять пришли. Интересуется, чем мы занимаемся здесь?» «Очень любопытно!» — кудесник поставил свой пакет на стол, а затем по дуге обошел женщину, осматривая, как неведомую зверушку в кунцкамере. «Позвольте уточнить!» «А кто вас все-таки уполномочил на подобные проверки?» «Общество!» — приосанилась женщина. «Я требую объяснить, чем занимается ваша фирма. Мне кажется, что это помещение используется не по... не по закону. Вот!» А, понятно!» — хмыкнул Аркадий. «Возможно, конечно, размножение бразильских тараканов и выглядит в ваших глазах чем-то незаконным, но поверьте, у нас есть лицензия. Тем более наши малыши используются в половине ресторанов города Москвы». «Сейчас планируем расширять производство, так что, возможно, в будущем заключим договора с предприятиями области или даже других городов». Ворон с удовольствием отметил, что лицо тетки побелело, а Аркаша, похоже, только начал входить в раж. «Может быть, попробовать желаете?» — изгалялся кудесник. «Вы подождите, я сейчас для вас какого-нибудь жирненького помою». «Какие тараканы!» — побагровела женщина и попыталась встать со стула. Однако что-то пошло не так, и она а села обратно. «Вы что? Издеваетесь?» «Почему издеваемся?» Аркадий удивился так искренне, что на секундочку ворон и сам поверил в то, что у них тут где-то аквариумы с насекомыми. «Мы просто стараемся идти в ногу со временем. Знаете, в тараканах, особенно в бразильских, очень много белка. Сами понимаете, здоровый образ жизни, правильное питание. Так как, помыть вам? Или вы жаренького хотите?» Этого женщина уже не вынесла. Она вскочила на ноги и замахнулась на Аркашу с Георгием. «Да я вас! Да вы!» Аркадий громко захохотал, причем смеялся так заразительно, что в и сам непроизвольно начал кхекать в своей непонятной, каркающей манере. Трясущаяся незнакомка выглядела так комично, что Георгий даже не заметил, как в офисе оказалась Ольга. Она с удивлением смотрела на происходящее, стоя на пороге. И, наверное, не знала, что сказать. «Оля...» «Привет!» Сквозь смех кое-как поздоровался Аркадий. «А у нас гости!» «Какие гости?» – удивилась Ольга. «По какому поводу?» «Да нас вроде как хотят из офиса выгнать», – попытался объяснить Георгий, но тут его перебил рев разъяренного бегемота. «Да я? Я сейчас полицию вызову! Санэпидемстанцию! Да вы террористы! ФСБ позвоню!» Аркадий снова начал хохотать, а тетка попыталась выбежать из офиса. К несчастью, в этот момент в дверь пытался протиснуться Костик, который в кое то веки почти не опоздал на работу. Тетка, налетев на Синева, сбила его с ног. Ей бы остановиться, но неугомонная продолжала ломиться вперед, как локомотив. В итоге споткнулась, упала сама и придавила Кощея своей необъятной тушей. «Помогите! Убивают!» — заорала тетка, а потом шустро встала на четвереньки, не забыв при этом пару раз наступить на лицо Константину, и, продолжая кричать, ускакала в неизвестном направлении. «Что это было?» — простонал Костик. «На нас напали огры!» «Заходи, мы тебе расскажем!» — вытирая слезы, пообещал Аркадий. «А я не могу зайти!» — страдальчески ответил Костик. «У меня, походу, нога сломана. Болит неимоверно!» Он все же попытался подняться, но тут же пожалел об этом, скрючившись от боли. а, -а, -а Вызовите кто-нибудь скорую! Похоже, она и правда сломана!» Скорая приехала достаточно быстро, чтобы все присутствующие не успели устать от нытья Кости. «Молодой человек, но ну и долго вы собираетесь лежать на земле?» Вместо приветствия сказала пожилая женщина-фельдшер, выбираясь из машины. «Так здесь вроде дивана не наблюдается!» – огрызнулся Синев. «Ну а вы что?» – отругала она столпившихся вокруг Костика коллег. «Не могли что-нибудь теплое принести?» «Так лето же! Не замерзнет!» Как-то пытался оправдаться Георгий. «Молодой человек, это не важно. Он на земле лежит. Сейчас схватит пневмонию. Или еще хуже, самое дорогое застудит!» Учительским тоном поведала фельдшер, аккуратно осматривая стонущего Костика. «Как вы тогда ему в глаза смотреть собираетесь?» «Вот да! Никакой заботы! От товарищей!» Поддержал фельдшера Константин, окинув компанию недовольным взглядом. «Геннадий!» Обратилась женщина к водителю скорой. «Неси носилки, здесь подозрения на перелом». Новость о травме Костик воспринял стойко, но все равно не забывал периодически постановать при погрузке. «Ой, а куда вы его повезете?» — сполошилась Ольга, когда водитель скорый опустил рядом с синевым носилки. «Пока не могу сказать», — сухо ответила фельдшер. «Сейчас узнаем, где свободные места будут. Молодой человек, у вас паспорт, с собой есть? И полис УМС не помешал бы». «Давайте я отцу позвоню», — простонал Костик. «Он все быстро организует». «Ой, да что тут организовывать?» — отмахнулась фельдшер. «Сейчас рентген сделают. Гипс наложат и катись на все четыре стороны». «Ну вот», — сквозь гримасу боли ухмыльнулся Костик. «Я папу попрошу, чтобы гипс со стразиками был». «Раньше звонить нужно было», — сухо ответила фельдшер. «Вы не единственные, кто ждет скорую помощь. Молодые люди, помогите погрузить вашего товарища». — Подождите, — снова заговорила Ольга. — Так куда все-таки вы его повезете? Можно мне с вами? — А вы ему кто? — с подозрением посмотрела на нее фельдшер. — Как кто? — Коллега, — почему-то покраснела Ольга. — Не положено, вообще-то, — поджала губы фельдшер. — Впрочем, раз коллеги, это считай родственники, так что садитесь. Ольга сноровисто забралась в машину, а водитель захлопнул дверцы. — Вот тебе и доброе утро. — Закуривая сигарету, прокомментировал ворон отъезд машины скорой помощи. «Слушай, а ты что думаешь про визит этой тетки? По-хорошему, стоило бы, наверное, заявление в полицию написать». «Может быть», — пожал плечами кудесник. «Но не в нашем случае. Сомневаюсь, что визиты полиции понравятся куратору. Да и нам не стоит привлекать к себе лишнее внимание». «Это да». Задумчиво покивал Георгий, у которого в голове роились совсем недобрые мысли. «Зачем все-таки приходила эта тетка?» Что именно она хотела узнать? Точно ли не по его, ворона, душу? «Но визит женщины все равно нельзя оставлять без внимания», продолжил размышлять Аркадий. «В конце концов, мы должны хотя бы просто договориться между собой, что отвечать посторонним на подобные вопросы, чье помещение, кто платит налоги и так далее». «Ну вот вернуться Костик с Ольгой и подумаем». Георгий щелчком отправил бычок сигареты в урну и позвал юношу. «Пойдем посмотрим, вдруг заказ пришел». Хотя бы кощей на апельсины заработаем». В этот раз чуйка ворона сработала абсолютно верно. «Московский зоопарк. Подготовка ритуала. Аркадий». Георгий прочитал сообщение вслух, а затем перекинул телефон к кудеснику. «Ты сегодня главный. Банкуй». «Очень интересно», — поморщился Аркадий. Поди туда не знаю куда. Что за ритуал? Кто готовит? В зоопарке можно неделю блуждать, а все равно весь обойти не получится». Ворон промолчал, хотя ему зоопарк нравился еще меньше, чем коллеги. Звери не люди, они прекрасно чуяли запах его семьи и вели себя рядом с Георгием. Не всегда адекватно. По крайней мере, волки и собаки зачастую начинали рычать, показывая готовность броситься на странного человека, а более мелкая живность стремилась разбежаться по всей округе. Интересно, как поведут себя львы и тигры? «Думаю, что сегодня можно обойтись без буханки» размышлял Аркадий, засовывая в рюкзак какой-то хлам со своего верстака. «От белорусской вообще пешком прогуляться можно». «Не возражаю», — пожал плечами ворон. «Пешком так пешком. Но с одним условием. Сначала перекусим». Впрочем, Кудесник в очередной раз оказался прав. Десять минут на метро и легкая прогулка по старым московским улицам абсолютно не утомили, а только подняли настроение, заставив выкинуть из головы утренние тревоги. «Знаешь, «Когда я первый раз увидел вход в зоопарк, мне показалось, что это портал в другой мир». Смущенно улыбаясь, как будто рассказывая что-то глубоко личное, поведал Георгию Аркадий. да А задачу напротянул ворон, не зная, как реагировать на подобную откровенность. так ты и впрямь красиво, но боюсь, что все это великолепие нам ни капельки не поможет. Ты посмотри, сколько народу. Вот как в такой толпе можно что-то найти?» «А что делать?» — вздохнул Аркадий. «Меня тоже смущает отсутствие обратной связи с Куратором. Но ты же знаешь, не мы устанавливали эти правила. Может быть, он просто боится, что мы его глупыми вопросами достанем?» «Смешно». Без тени улыбки прокомментировал Ворон. «Ладно, давай исходить из фактов. Если магический ритуал, то, скорее всего, мы столкнемся с ведьмами. Колдуны и чародеи не станут рисковать головой в центре города. Им все равно, где пентаграммы рисовать». А вот для девушек место всегда имеет большое значение. Ведьмы проводят ритуалы, чтобы получить для себя какую-то плюшку. Так? — Ну... — протянул Аркадий, почесывая переносицу. — Если обобщенно, то да. Сила, молодость, знания — что-то подобное. Но почему зоопарк? Какой-то странный выбор места ты не находишь? — А как по мне, вполне логично. Пожал плечами ворон. Центр города, много энергетических потоков. Плюс ко всему, это же красная пресня. Если я хоть чуть-чуть помню историю, то здесь весь район буквально залит кровью. Так что, на мой взгляд, все абсолютно правильно». «Не убедил?» — помотал головой Аркадий. «Можно же найти более укромное место для ритуала?» «Звери», — вздохнул Георгий. «Я думаю, что все дело в них. Скорее всего, действия предполагают жертвоприношение. Людей убивать не захотели». А зверей многие из-за живых существ не считают. «Допустим, что ты прав», — огляделся по сторонам Аркадий. «Я пойду покупать нам билеты, а ты пока подумай, что будем делать, как и где искать». Проводив коллегу взглядом, Георгий усмехнулся. «Вообще-то старшим назначили не его, чтобы решение принимать. Да и на Аркашу что-то не очень похоже происходящее. Обычно кудесник предпочитает рулить сам, ни на кого не оглядываясь». Убедившись, что Аркадий отошел на достаточное расстояние, Ворон достал из кармана портсигар и внимательно осмотрел содержимое. У всех свои маленькие тайны. Правда, на этот раз, похоже, бесполезные. Вариантов проведения ритуала у ведьмы вагон и маленькая тележка. — Я думаю, что плясать стоит от печки! — подошедший Аркадий протянул Георгию квиток входного билета. — Надо найти место проведения ритуала. От этого и будем танцевать! «Я вообще не представляю, как можно проводить ритуал в зоопарке». Пожал плечами ворон. Тут же все как на ладони. И камер наверняка везде понатыкано. «Ну, так-то да». Вновь почесал переносится кудесник. «Но ведь существуют внутренние помещения. Вон, посмотри, какие большие павильоны у слонов или бегемотов. Обычные посетители внутрь доступа не имеют. А ведьма запросто могла придумать какой-нибудь способ». «Версия хорошая. Но вот только нам-то что делать?» Хотите просить разрешения пообщаться с каждой уборщицей?» Раздраженно хлопнул себя по бедрам Георгий. «Не нервничай!» — улыбнулся Аркадий. «Давай пока просто пройдемся и оглядимся по сторонам. Может быть, какие-то мысли появятся. Через два часа встречаемся здесь же. Идет?» Ворон ничего не ответил, а только медленно крутанулся вокруг своей оси и, усмехнувшись, каким-то собственным мыслям спросил. «Ты на этой? Или на другой стороне?» Аркаша еще раз застенчиво улыбнулся, а затем ответил. Можно я на той стороне буду? Я там никогда не был». Пешеходный мост, перекинутый через улицу, чтобы не мешать проезжающим автомобилям, снизу казался достаточно широким для прохода людей, но явно не учитывал большое количество желающих сфотографироваться. Впрочем, чего тут снимать? Открывающийся пейзаж явно не тянул на роль шедеврального. Это же не смотровая площадка в Москва-Сити, и уж тем более не стеклянный отросток парка Зарядье. Единственный смысл — зафиксироваться. «Вот смотрите, это я, это мост, а вон вдалеке здание парламента». Наверное, там были и другие примечательные строения, но Аркаша мог опознать только Белый дом. Юноша перешел по мосту, и перед ним открылась новая территория зоопарка. Ну, как новая? Она была открыта гораздо позже, старой, изначальной, но гораздо раньше даты рождения самого Аркадия. Парень неторопливо прошелся мимо кенгуру и полярных мишек, поулыбался без заботности горных козлов с разнообразными по форме рогами и потратил несколько минут, чтобы полюбоваться верблюдами. Обезьянам Аркадий уделил гораздо меньше внимания, хотя про себя сделал вывод, что, по идее, это самые вероятные кандидаты на жертвоприношение. Но это была единственная полезная мысль, появившаяся в ходе осмотра. Аркаша вздохнул и скинул с плеч лямки рюкзака. Одно из его многочисленных изобретений выглядело, как всегда, не очень презентабельно – Антенны в виде рожек, цифровая панель полукругом и два драгоценных камня рядом с гнездом для батареек. Теоретически все так, как надо. Почему теоретически? Потому что авторы книг, разбросанных по офису, явно не имели представления о современной физике и квантовой механике. Но Аркаш был умный, поэтому считал, что вполне правильно сумел совместить написанное с собственными расчетами. Пришло время проверить теорию на практике. Аркадий глубоко вздохнул и щелкнул выключателем. Пару секунд ничего не происходило, а затем пространство вокруг парня начало стремительно чернеть. Нестерпимый жар опалил брови и заставил Аркадия зажмуриться. Судя по всему, прибор сработал.